Поднялся Ким Каук Син и, обращаясь к толпе, заговорил, часто указывая на Геннадия Невельского. Вся толпа на берегу пришла в движение, и над освещенной солнцем бухтой раздался многоголосый крик гамсахао гамсахао Гамса, хао! Гамса, хао! Гамса хао Жители рыбацкого поселка, оставшиеся в фанзах, сейчас бежали к берегу и присоединяли свои голоса К остальным. Ходов вернулся на судно взволнованный. Вот это дела, Георгий Георгиевич, радости-то сколько. Но будем боксировать тушу к берегу. Довольный гордый собой капитан отдал в машину приказ, и из-за кормой китобойца забурлила вода. Судно двинулось вперед, а навстречу ему шли лодки с корейцами. Вот и дружба, с удовлетворением подумал климентьев. «Выведем на мелкое место», — сказал Георгий Георгиевич Боцману, — «а там они сами управятся». Только бы гарпун не утопили, — хозяйственно забеспокоился Фрол Севастьянович и направился к матросам. «А без галуз, стоя за штурвалом, — спросил Клементьева, — начнем резать сало? Нет, отдадим корейцам». Не обращая внимания на ошарашенного Безгауза, ответил Клементьев, занятой мыслью, подсказанной вопросом штурвального. Клементьев решил послать нескольких матросов в судно, помогать корейцам в разделке кита. Пусть получится Дальше нам это пригодится. Среди отобранных был и Андреев. Капитан, идиот или сумасшедший? – подумал пораженный Безгауз. Ему еще никогда не приходилось слышать о том, чтобы китобой отдавал кита. «Этим желторотым туземцам дарить кита?» «Дурак капитан», — сделал окончательный вывод Петр и когда Клементьев встал за штурвал, отстранив его, Абизгаус даже не обиделся. Слишком неожиданным в его глазах был поступок капитана. Штурвальный чувствовал себя обкраденным. Дальтон вернулся с Гавайских островов, довольный, загорелый, хорошо отдохнувший. Джилларда он встретил шумно, почти дружески. «Хелло, старина! Да вы белый, как снег на Аляске! Смотрите-ка на меня!» канака Он расхохотался, хлопнул низкорослого советника по плечу. «Хотите взглянуть на Рандольфа?» «Наверное, не узнать?» — с преувеличенным интересом спросил Джиллард. «Парни в его возрасте растут, как бамбук. «И еще быстрее!» «У Дайтона был довольный вид. Я его сделаю настоящим парнем!» Тут глаза президента компании сузились, и в них появился холодный металлический блеск. Дайтон сжал тонкие губы, подошел к окну и, резко отдернув квартиру взглянул на порт, на свои суда. Кабинет залило яркое солнце. Джиллард с недоумением следил за Дайтоном. Тот положил руки на переплет окна, И, чуть нагнув голову, долго молчал. Что с ним? Джилорд, осторожно, чтобы не скрипели туфли, шагнул к креслу, сел, не отрывая взгляда от Дальтона. Президент, не оборачиваясь, медленно заговорил. «Из Рандольфа сделаю хорошего наследника, хозяина». И, неожиданно громко, цинично выругавшись, продолжал. «За деньги можно купить все, все». «Но можно ли купить жизнь, десять лет, год или день жизни?» Раз философствовался это не к добру», — подумал Джиллард. «С каждым годом он все больше и больше опасался своего хозяина». Дальтон быстро отошел от окна, задернул портьеру с такой силой, что оборвал два кольца. В кабинете вновь наступил приятный зеленоватый полумрак. Лицо Дальтона стало мертвенно-тусклым. «Не понимаете, о чем я говорю?» — спросил президент от задачного советника. — О том, что наша жизнь чертовски коротка, и никак и ничем ее не продлишь. Скоро и мне, и вам придется отправиться к праотцам, черт побери. А деньги останутся здесь, в сейфах банков, и ничего с собой не возьмешь. Ни цента. Дальтон сел за стол и, вытянув перед собой руки, смотрел на них, сжимая разжимая кулаки. Потом качнул головой. Вот они многих брали за горло, а с собой не унесут и цента. Ну, тебя к черту с твоими могильными разговорами, мысленно выругался Джиллард. Наверное, скоро пойдешь в пастор и грехи свои замаливать. Советник испуганно вздрогнула от неожиданно громкого хохота Дальтона. Тот смеялся во всю силу своих легких, с трудом произнеся слова. У вас такой вид, Ульям, точно вы увидели свой гроб. «Гроб нет, а кладбище, на котором я буду похоронен», — попытался пошутить Джилард. «Вы прекрасно меня к этому подготовили». «Не нравится?» — с сарказмом произнес президент, перестав смеяться. «Мне тоже не нравится. А об этом надо думать. Я уже слышу, что мое тело начинает так же скрипеть, как скрипит старый гнилый парусник во время шторма. Вот-вот развалюсь. А кому оставлю дело?» «Черт возьми, как поздно я женился, как мало еще Рандольф!» «Рандольф подрастет, времени у нас еще много», — успокаивающе сказал Джиллард. «Во всяком случае, вы умрете раньше меня», — жестоко сказал Дальтон. «И я произнесу на вашей могиле прекрасную речь. А Рандольфа надо уже к делу приучать. Вот что я решил. Отправим-ка мальчика в этом году на промысел со Старценом». «Рискованно!» — покачал головой Джилард. «Блэк Стар, пошлете в русские воды!» «Только туда, и все четыре парусника!» — ударил по столу кулаком Дальтон. «Охрана у русских опять ослабла! Да если они захватят наших одну-две шхуны, все равно будем в выигрыше! Эти старые корыта — пора а то, что в своих трюмах привезут остальные, окупит все убытки!» Рандольф начал Джиллард, но его перебил президент. «Он должен все увидеть. Потом я засажу его за учебу. Он должен войти в дело при мне». «Опасность», — пытался продолжить советник, но Дальтон его не слушал. «Старсон мне за него ответит головой. Да к тому же этот старый пират слишком хитер и ловок, чтобы попасть в руки к русским. Сибирские рудники — не кабаки во Фриско». Дальтоном оборвал себя и, порывшись в пачке бумаг, что лежали на столе, достал небольшой сильно помятый листок. Он почти швырнул его Джилларду и сердито сказал. Сосунки сырокеза прислали, те, что дали себя сцапать Боброво море, просят в августе быть в бухте Колым, сбегут из Сибири. Джиллард быстро пробежал взглядом письмо. Американские китобои, отбывавшие в русских рудниках каторгу за браконьерство, просили прислать за ними судно. У них все было подготовлено к побегу. Советник вопросительно посмотрел на президента. За ними пойдет Старцен, у него там есть приятели. Бухта Колым, вслух подумал Джиллард и, подойдя к карте, посмотрел на изломанную линию Техкианского берега России. «Да не ищите, это же бухта, где была колония капитана удачи!» — засмеялся Дальтон. «Удобное место для встречи, а? Ха-ха-ха-ха!» «Все получается отлично!» — воскликнул Джилард. «Для парней-сорокеза будет шхуна, и не одна, а три!» «Говорите и яснее!» — потребовал Дальтон. «Какие шхуны? чи «Будут наши!» — засмеялся Джилард, и, вернувшись в свое кресло, перед столом заговорил. «Есинский трухляв, как старый гриб, он нам больше не нужен». Когда я прибыл во Владивосток, у Дальтина глаза, он был доволен докладом своего советника. И когда тот кончил рассказывать о результатах своей поездки, президент заметил. «Недаром я вам плачу адмиральское жалование. Стоите вы того. А помните наш разговор в Петербурге? Я вижу, что вы привыкли к запаху ворвания. А?» Джиллард уже давно привык к подобным разглагольствованиям хозяина. Они его больше не коробили. Он спросил, согласны со мной? Ясинского к черту растал слабоумен. Тернов, видно, парень с головой. Вот такие и должны править жизнью. Он заменит нам есинского Его же шхуны перегоним сюда, в Штаты, а Тернову дадим кредит для покупки парохода решил Дальтон. «С командами русских шхон справится старцем. Он мастер на такие дела». Дальтон в эти минуты совсем не походил на человека, который говорил о смерти. Он строил новые планы, решал судьбы людей, искал, на чем можно заработать, хотя каждый цент очередной прибыли будет покрыт человеческой кровью. «Теперь я капитане Клементьеве», продолжал Дальтон. «Его разорить...» «Судно купить или отобрать?» «А сейчас главное — чертежи. Чертежи его в судно». «Пуэль в Европе может купить чертежи у норвежцев», — напомнил Дживард. «Молчит испанская собака», — выругался Дальтон. «Наведите-ка справки, что он делает в Норвегии». «Окей», — кивнул советник. Дальтон бросил взгляд на часы и встал. «Пора на ленч». Он снова захохотал. «Надо-ка свой корпус, чтобы не скрипел». Джилард улыбался, но со злостью думал. «Здоров ты, как бизон, а еще о смерти болтаешь».